Глава третья. Утром принесли телеграмму от сестры, которая сообщала, что та прибывает на следующий день утренним поездом. Выглянул в окно. Весь вчерашний день бродили из стороны в сторону хмурой тучи, обрызгивая улицы мелким частым дождем. А сегодня на всю ширь небес сияло весеннее солнце, отражаясь в подсохших лужах. Приехав на вокзал, я только успел выйти на перрон, как издалека раздался приглушенный расстоянием протяжный свисток И люди все как один, повернув голову в сторону сигнала, застыли в ожидании. Спустя несколько минут, когда состав стал медленно подходить к перрону, все вдруг начали суетиться, перебегая с места на место. Наконец паровоз, окутанный парами, остановился. Станционный смотритель трижды ударил в медный, начищенный до блеска колокол. Я неторопливо направился к нужному мне вагону, но только начал искать сестру глазами, как увидел, что она уже сама бежит мне навстречу. С разгона кинувшись на грудь, она уткнулась лицом мне в пальто. Привет, сестренка. Когда ехала? Сказав заготовленную фразу, я замер, так как понял, что это отнюдь не вспышка радости. Выждав, немного осторожно спросил: В пути все нормально было? В ответ раздалось еле слышное сопение. Осторожно погладив ее по спине, я тихо сказал: Наташа, здесь не самое удобное место для разговора. Можем поехать ко мне, если хочешь, закинем твои вещи в пансионат, после чего посидим в кафе или ресторане. Там обо всем мы поговорим. Идет? Оторвавшись от меня, она подняла полные слез глаза и, кривя рот, хотела что-то сказать, но не смогла и только кивнула головой. Я позвал носильщика, который, забрав ее вещи из вагона, пошел следом за нами к стоянке прокатных экипажей. По дороге она немного успокоилась и сказала, «Извини, Сережа, я крепилась, а как увидела тебя, так и...» «Ты так по мне соскучилась, что при виде меня отчасти расплакалась?» Она попыталась улыбнуться, но потом покачала головой и с какой-то тоской в голосе ответила. — Нет, Сережа. Так в чем дело? Наташа отвела взгляд и некоторое время молчала, потом посмотрела на меня. — Понимаешь, Сережа? мне кажется, что я никогда не смогу его полюбить. Никогда! Дома с тоской я ждала его прихода и наполнялась радостью, когда он уходил. Теперь же со страхом думаю, что мне придется жить с ним бок о бок долгую-долгую жизнь. Знаешь, от этих мыслей у меня в душе все переворачивается, и слезы наворачиваются на глаза. Я становлюсь просто сама не своя. Радости нет. Ясно. А что, мама? Она за меня переживает. Я вижу и чувствую это, но при этом все время твердит, что он выгодный жених, что он станет поддержкой опорой на моем жизненном пути. Я понимаю, что она хочет мне добра, но я не люблю его. И все тут. Помнишь, ты тогда говорил, что у каждого должен быть выбор? Говорил? Так вот. Я тоже хочу, чтобы у меня был выбор. Леша говорит...» Тут она резко замолчала, потом стала медленно краснеть, при этом стараясь не смотреть на меня. «Так что говорит Леша?» — спокойно спросил я, стараясь смотреть на спину извозчика, чтобы как можно меньше ее смущать. Минуту она собиралась духом. Он как-то сказал мне, что надо отбросить старорежимные правила и устои, которые ставят женщину в унизительное положение рабы своего мужа. Еще он говорил... что самодержавие скоро рухнет, и на его обломках будет построен новый мир, где все будут равны. Как ты думаешь, Сережа? такое может быть? Знаешь, Наташа, не думаю, что это правильная мысль. Хм, как тебе сказать? Идея, может, и неплохая, только вот ее исполнение будет настолько грязным, что после этого переворота нескольким поколениям людей придется отмываться от грязи и крови. Какое-то время она внимательно на меня смотрела, а потом вдруг спросила, Ты не согласен с его словами? — Просто так это не объяснишь, поэтому скажу тебе по-другому. Нельзя строить свое счастье на несчастье других людей. Ничего хорошего из этого не получится. Теперь понятно? — Извини, но я в этом совсем не разбираюсь. Может, ты и прав. Какое-то время она молчала, потом сказала. — Хоть я и привыкла к тебе другому, но когда ты так говоришь, то кажешься мне совершенно чужим человеком. Наташа». Я и есть не тот человек, которым был твой брат. Пойми это. — Извини меня, Сережа. ради бога. Я... я все время забываю о твоем ранении. — Ой, господи, какая же я страшная эгоистка. все о себе, о себе. И она вдруг начала копаться в своей сумочке. Наконец она извлекла конверт и протянула мне. — Там письмо от мамы и деньги. Пятьдесят рублей. Довольны от того, что мы ушли от неудобной и тяжелой темы, я залез во внутренний карман и достал пачку денег. «А это тебе. Держи». «Ой, откуда у тебя столько?» Все вопросы потом, а пока спрячь. «Все же, сколько здесь?» — не удержалась от вопроса сестра. «Триста рублей. А маме деньги я уже отослал». Наташа тут же решила, что в пансион она поедет завтра, а сегодня ей просто необходимо пройтись по магазинам. Отвезя ее вещи в гостиницу, мы сначала поехали по магазинам, а затем пошли в ресторан. После обеда за десертом Я рассказал сестре в общих чертах, как получил премию. Когда в восторге сестры и осторожный, как бы невзначай, перевел разговор на ее знакомого Алексея. По нескольким обрывкам, оброненным Наташей, мне стало понятно, что ее приятель по уши влез в революционную борьбу. Дело в том, что мне нравился этот степенный, неспешный, с душой на распашку и милым самоварным уютом мир. И не нравилось то, что будет с ним через два года. С другой стороны, мне было наплевать на политику, но только если она каким-либо боком не коснется меня. Или Наташи. — Сережа, ты чего помрачнел? Ешь мороженое, пока оно не растаяло. — Да нет, все нормально. Тебе когда надо в пансион? Завтра с утра надо будет обязательно явиться. — Значит, сегодня гуляем с размахом. — Как здорово, Сережка! Я тебя безумно люблю, братик! — Какая ты все-таки девчонка, Наташа. — Да! Я такая, и она показала мне язык. Сейчас ее глаза искрились от радости, а сама она чуть ли не подпрыгивала на стуле от радостного предвкушения. А ведь где-то полтора часа назад ее душа страдала, а глаза были наполнены болью. Господи, да она еще совсем ребенок. Утром, проводив сестру до пансиона, я попрощался с ней, затем отпустил извозчика и отправился пешком домой, размышляя о том, что за сестрой придется присмотреть. Из мысли меня выдернул пронзительный детский крик. В пяти метрах от меня верзила с пьяным смехом в куртке нараспашку, из которого выглядывала синяя ситцевая рубаха, выкручивал ухо щуплому мальчишке лет двенадцати. Парнишка, стоя чуть ли не на цыпочках, судорожно цеплялся за руку своего мучителя и тонко выл на тонкой и болезненной ноте, словно щенок. Сцена издевательства происходила в двух метрах от входа в трактир, в дверях которого сейчас стояло несколько пьяных мужиков, которые веселились, глядя на происходящее как на развлечение. У меня на этот счет было другое мнение. «Отпусти мальчишку!» Мучитель поднял голову и посмотрел на меня мутными глазами. «Ты кто такой?» От мужика пахнуло сивушным запахом. «Без разницы». «Ось, какой храбрый! Гляди на него!» и пьяница бросил взгляд в сторону зрителей, судя по всему, его приятелей. «Видать, из благородных! Костюмчик! А туфельки глянь! Ишь, как блестят!» В ответ раздался смех, но негромкий и сдержанный. Несмотря на хмельной кураж, все они уже успели оценить ширину моих плеч и внушительного размера кулаки. Верзила, судя по всему, сильно надеялся на поддержку своих приятелей, наверное, поэтому он продолжил ломать комедию. «Господин, верно, добрый, а может и богатый. Так за пять рублев я согласен оставить этого заморыша в покое. Как, по рукам?» «По рукам. Смотри, ты слово дал. И если назад задумаешь поворотить, то гляди». Не договорив, он кивнул в сторону своих приятелей. Отпустив ухо паренька, он тут же отвесил ему такой сильный подзатыльник, что парнишка, не удержавшись на ногах, просто зарылся лицом в грязь. Мужик шагнул ко мне с протянутой рукой. «Давай, обещанная!» Неторопливо достав бумажник, я достал пять рублей. Тот взял бумажку, затем повернулся к своим приятелям и, скорчив рожу, сказал, «И почему я такой добрый? Ведь мог и пятьдесят рублев попросить!» «Мы в расчете?» Верзила повернулся ко мне. На его губах играла глумливая улыбка. Судя по его виду, он уже решил, что здоровяк струсил. «Это ты со мной рассчитался!» «А моим братанам? Вон Митька и Петро стоят!» И он ткнул пальцем сначала в одного, затем в другого своего брата, стоящих с ухмылками на лицах. «Да Савка со Степкой, хоть не прямые нам, но все одно родня. У тебя в бумажнике я видел много бумажек. Да еще пару штук. С тебя господин не убудет, а нам в радость. Да, браты?» Уверовав в свою безнаказанность, он расслабился, а зря. В этот самый момент я вбил кулак ему в солнечное сплетение. Он издал хрип, словно неожиданно поперхнулся, после чего согнулся, подставив лицо под мое колено, чем я не замедлил воспользоваться, резко выбросив его вперед. Склоненную голову верзилы мотнула вверх, и, не удержавшись на ногах, он рухнул на землю. «Сам напросился. Или есть возражение?» Мог бы и не спрашивать. На меня уже несся его брат Митька, а рот в глазах бешенства. «Убью!» — раздался над улицей его дикий крик, словно в ответ где-то недалеко за моей спиной раздался пронзительный свисток. Четко, словно на тренировке, заученным движением поймал руку, отморозка еще в воздухе, затем резким движением вывернул ее, выламывая из сустава. а рука В следующее мгновение на меня обрушилась лавина ударов. Я пытался контратаковать, но, получив несколько довольно ощутимых ударов в лицо и живот, ушел в глухую защиту. «Отступи, дьяволы! Кому сказал?» Неожиданно раздался резкий крик, вслед за ним сразу резко уменьшилось количество ударов, а затем они и вовсе прекратились. Я опустил руки, которыми прикрывал лицо и огляделся. Один из нападавших на меня братьев сейчас сидел на земле, завывая и размазывая по лицу кровавые сопли, другого держал в силовом захвате городовой, с которым мы вместе тренировались в спортзале атлет. «О, как! Так это вы!» — узнал меня полицейский. «Я! Спасибо большое, вы вовремя подоспели». При этом я быстро огляделся. На поле боя было четверо моих противников, пятого не было. Городовой правильно понял, что я хотел увидеть. «Сбежал! Только пятки сверкали!» — ответил он на мой невысказанный вопрос. «Как вы?» «Нормально». «Чего хотела от вас эта шваль?» «Мальчишку били, а когда я за него заступился, предложили выкупить за пять рублей». Дальше мне понятно, что с этими двумя, и полицейский кивнул в сторону главного затейника и его брата. Получили, что положено. Хотя я бы еще добавил. А этот, что на земле сидит, спросил я его в свою очередь. Мы тоже не лайкомшеты. Давно мне уже хотелось с этими братьями-фроскинами разобраться. Да ни повода серьезного не давали. А тут увидел, ну и приложил о души. Вы не уходите, сейчас пристав приедет. Он тут как раз посты проверяет, надо оформить эту шантропу, как полагается. — Не уйду. — А где мальчишка, не видели? — Да я сходу в драку полез, не до него было. Тут он оглянулся и добавил. — Так мы и сейчас узнаем. Извините, Сергей, не помню, как вас по-батюшке. Зовите просто по имени. — Меня Павел, здешний околоточный надзиратель. Будем знакомы. — Взаимно, Павел. — Вы тогда этого мерзавца попридержите немного, а я пока с народом пообщаюсь. Задержанный попробовал у меня из рук вырваться, но, получив по ребрам затих... А тем временем городовой обратился к высыпавшим на улицу посетителям трактира. «Эй, люди! Кто видел, где мальчишка?» тык убежал уже! А на что вам, малец? Он и так натерпелся!» «Тимофей с братьями еще те изверги, с пацаненком словно со зверьком играли!» — раздались выкрики из толпы. Судя по восклицаниям, братья, похоже, достали местный народ до печенок. «Это как, уважаемые?» — поинтересовался полицейский. Люди чуть ли не наперево стали рассказывать ему историю мальчишки. Оказывается, парнишка приблудился к этому трактиру ранней весной. Его, изможденного и голодного, нашли рано утром у двери трактира первые посетители. Среди них нашлась сердобольная душа, которая купила мальчишке тарелку горячих щей. Так он и остался. Сначала половые парнишку гоняли, но со временем хозяин увидел, что люди его все равно подкармливают, сменил гнев на милость и поставил на уборку помещения. Денег не платил, только кормил. Где он спал, никто не знал, но рано утром, с открытием трактира, он уже стоял у двери. Тимофей с братьями всегда избегал, вплоть до сегодняшнего дня. Не подходил к ним, особенно когда те были пьяны. «Вот только сегодня дурачок повелся на сладкие пирожки, которые эти разбойники ему пообещали, оно вон как вышло!» Подвел итог истории мальчик один из посетителей, пожилой мужчина, по виду приказчик. «То, что этих аспидов побили, так это правильно!» Шага человек не сделает мимо них, чтобы эти охальники не задели. И хорошо, если только словом, а то и кулаком бывало. Спустя какое-то время прибыла полиция. Пристав и двое городовых. Вслед за ними приехала санитарная карета, и врач с медсестрой стали оказывать первую помощь пострадавшим. Последним приехал следователь. За это время вокруг нас образовалось кольцо зевак, которых, несмотря на усилия трех городовых, так и не удалось разогнать. Щелка и семечки обыватели шумно обсуждали происшествие, а некоторые из них, наиболее нахальные, даже стали давать скабрезные советы молоденькой медсестре, от которых ее щеки загорались румянцем. Следователь сначала опросил десяток свидетелей, затем взялся за меня. Пристав, поначалу не разобравшись, хотел взять меня под стражу, как зачинщика драки, но Павел вступился за меня, объяснив, что произошло, и меня отпустили с обещанием, что завтра приеду в участок. Я дал согласие. Затем зашел в трактир. Вытерев мокрым полотенцем кровь с лица и кулаков, вышел и отправился кратчайшим путем к трамвайной остановке, не желая привлекать своим видом лишнего внимания. Не успел свернуть за ближайший угол, как ко мне навстречу кинулся паренек, которого я спас от издевательств. Подбежав ко мне, он протянул пятирублевую бумажку, за которую был выкуплен у мучителя. «Вот, дяденька, возьмите! Мне чужого не надо!» «Только сейчас я смог его толком разглядеть». Худой замурзанный мальчишка в грязной одежде за чужого плеча. Его правое ухо было опухшим и ярко-красным. «Оставь себе!» Обойдя его, я уже отправился дальше, но почти сразу услышал шлепанье босых ног за спиной. Остановившись, повернулся к нему. Мальчишка тут же замер, словно зверек, настороженно глядя за каждым моим движением. «Чего тебе?» Но он только молчал и смотрел на меня. Выждав минуту, я сказал. «Или ты говоришь, или я ухожу». Он сделал пару шагов вперед, не спуская при этом с меня настороженного взгляда. «Я знаю, кто убил сторожа на складе Мытьева». Он сказал это настолько тихо, что я еле его расслышал. «Мне это зачем говоришь?» «Я слышал, как главный полицейский говорил, что вас надо посадить под стражу. Ничего мне не будет. А если все же арестуют?» Я пожал плечами. «Это был Тимофей с братьями». Он сам дядьку Осипа убил, а после с братьями склад ограбил. Еще я видел, куда они все спрятали. — Как ты мог все это видеть? — Так я на тех самых складах ночую. Иногда дядька Осип пускал ночевать, иногда старик Макарыч. Только тот уже вторую неделю болеет. — Хм. Так иди в полицию. — Нет, дяденька, не пойду. Тогда меня Фроськины из-под земли достанут и мучительной смертью убьют. — Слушай, от меня-то ты чего хочешь? чтобы я вместо тебя в полицию пошел вот и я о том вы им скажите как и что место покажете вам и послабление выйдет дурачок ты тогда меня точно в тюрьму закатают ха защитник блин не хотелось мне связываться с этим делом но речь сейчас шла не о простом хулиганстве а об убийстве тебя как зовут лешкой идем алексей куда с одним полицейским поговорим не вы дяденька один идите не без надобности. — Не волить не буду. — Бывай. Мальчишка сразу посмурнел лицом. Я уже начал разворачиваться, чтобы уйти, как он тихо сказал. — Если это вам только надо, дяденька. — Не мне, а нам обоим. Пошли. Нам повезло. А колоточный надзиратель еще не ушел, беседуя с двумя женщинами. Увидев, все трое с любопытством тут же уставились на нас. — Павел, у меня к тебе дело. Городовой сначала внимательно посмотрел на мальчишку, потом только спросил. — "Серьезное? Серьезнее не бывает. — Так мы пошли, Павел Васильевич? — тут же спросила Городового одна из женщин. — Идите, потом договорим. Стоило им отойти, как я повернулся к пареньку. — Рассказывай, Алексей. После его рассказа Павел минуту думал, а потом спросил. — А нож где? — Тимофей Фрошкин его выкинул? — Нет. — Он его в землю зарыл, — ответил Лешка. — Зачем? Он что, полный идиот? — удивился я безмозглому поведению убийцы. — Как сказать? — усмехнулся Павел. — Нож отменный, с красивой резной рукоятью. Был бы у меня такой, берег бы его, как зеницу ока. Вот и он пожалел. Если он им, Осипа, зарезал, ему не отвертятся. Сгниет, сукин сын, на каторге. — Им, дяденька полицейский, им! — Тогда так. Для начала я поговорю с одним сыскарем. Полицейский задумался, а пока... — Надо что-то с мальчишкой решать. Придержать его где-то, пока дело сладим. Мы одновременно посмотрели на мальчишку. Под нашими взглядами он съежился, стараясь сжать голову в плечи. Потом мы посмотрели с городовым друг на друга. Тот отрицательно покачал головой и неожиданно усмехнулся. — На меня не рассчитывай. Ни дома, ни жены. А в казарме, сам понимаешь, его не поселишь. Я вздохнул. — Ладно, со мной побудет. Пока. — Всего хорошего. По дороге мы зашли в магазин готового платья, затем в баню, потом к портному. Когда мы шли к дому, у парня стал такой разнесчастный вид, что мне пришлось его спросить. — В чем дело, парень? — Тятенька, зачем вы на меня потратились? В баню сходили бы и все. А на деньги, что вы мне дали, сам бы все купил, ей-богу. — Хватит ныть. Сейчас поедим. Потом я уйду, ключ тебе оставлю. Хозяйку тоже предупрежу. — Можно... — Я провожу вас немного. — Как хочешь. Сегодня в спортзале «Атлет» был стрелковый день. К тому же я договорился со Степаном Петровичем, что приду пораньше и принесу купленный на прошлой неделе американский «Кольт М-1911», который для того тоже был в новинку. Некоторое время он осматривал оружие, потом несколько раз разобрал и собрал пистолет, и только после этого попробовал стрелять. Некоторое время мы развлекались, стреляя по мишеням, потом я начал пристреливать культ, причем так увлекся, что не заметил, как пролетело время, и спохватился уже тогда, когда начали собираться на учебные стрельбы полицейские. После чего, попрощавшись с инструктором, отправился в обратный путь. Не успел пройти, и половины дороги, как вдруг из-за дерева, стоящего близко к обочине дороги, раздался детский голос. — Дяденька, дяденька, не ходи домой, там тебя ждут. Резко развернувшись на голос, я увидел выглядывающего из-за ствола мальчишку. — Алексей, так он. Дяденька, говори потише. Они тут недалече. Их Фроскины прислали, чтобы нас убить. — Да ну, Фроскины? Ты, парень, случаем не забыл, что они сейчас в тюрьме сидят? Тимофей в трактире столько раз похвалялся, что у него полно друзей среди душегубов. Вот они и пришли. — Хватит дрожать, говори толком. Сколько и где они прячутся? — Двое. У одного револьвера есть. Он его из кармана куртки доставал, сам видел. Они там, где дорога заворачивает, спрятались. Там еще кривая ива растет. — Знаю. — Так почему ты решил, что они пришли по мою душу? — Так они приходили в дом и стучались. А я в это время во дворе с хозяйской кошкой играл. Лицо мальчишки при этом приняло виноватое выражение. — Что еще случилось? Голова паренька опустилась. — Ну? — Они меня спросили о вас, дяденька. При этом сказали, что ваши приятели. Ну, я и сказал, куда вы пошли. Что дальше? Выйдя со двора, они остановились за забором и стали о чем-то спорить. Мне стало любопытно, но и прокрался с другой стороны. Тут-то я услышал, что они говорят на воровском языке. Мне уже приходилось слышать его, дяденька. Стоило понять, что они вам не приятели, а даже наоборот. Пошел за ними. А после, когда они выбрали место, побежал вперед, чтобы упредить вас. Понял. Как они выглядят? Один из них чернявый такой, весь из себя прилизанный, с маленькими усиками. Второй его красавчиком кличет. Это у него револьвер. Другой душегуб худой и быстрый. И его кликуха жала. — Спасибо, Алексей. На лице мальчишки от похвалы расцвела улыбка. — Значит так, ты остаешься здесь, а я пойду посмотрю, какие у меня там приятели завелись. — Так может, лучше кого на помощь позвать? — Сам разберусь. Поворот, указанный Алексеем, я знал, поэтому быстро нашел. Оба бандита прятались за сросшимися деревьями, стоящими в нескольких метрах от дороги. Место засады давало хороший обзор по обе стороны дороги. Сейчас, стоя за стволом дерева, они оба курили, поглядывая на дорогу, проложенную по мелколесью. Впрочем, даже не на дорогу, а широкую, хорошо утоптанную тропу. Осторожно подкравшись, я встал за деревом в метрах семи от них. «Слышь, жало!» — Сколько нам тут еще мерзнуть? — спросил своего подельника бандит с приятным лицом, аккуратно подстриженными усиками и шапкой кудрявых волос. — У меня уже все нутро задубело. — Сколько надо? — негромко, но веско ответил второй бандит с судым лицом. — Слушай, а чего этого фраера нам приказали поломать? — Никак не мог успокоиться его напарник. — Давай ему перо под ребро засадим. — Хорош хавальник разевать, красавчик. Стихни. Тихо, но с плохо сдерживаемой злобой осадил бандит своего разговорчивого подельника. Действительно, уголовники убивать меня пришли. Вытащил из кармана кольт. Ни страха, ни сомнений не было, зато была холодная злая уверенность, что если будет необходимость, я их убью. Выскользнув из-за ствола дерева, мне удалось сделать по направлению к бандитам только два неслышных шага, но на третьем оба резко обернулись. В руке ужала сверкнула длинная лезвие ножа. а красавчик уже почти выхватил из кармана куртки револьвер, как раздался щелчок снятого предохранителя. Он прозвучал достаточно громко в весенней тишине леса. Наемники сразу замерли, молча, глядя на меня. Лица жесткие, напряженные, а в глазах злость и растерянность. Не такое они видели встречу со своей жертвой. Молчание прервал жало, попытавшись выкрутиться из сложной ситуации. «Мы к тебе ничего не имеем. Давай разойдемся по-хорошему, парень». «Револьвер на землю! Нож на землю!» Голос негромкий, спокойный. В глазах и в голосе холодное равнодушие. Звериное чутье подсказало красавчику, что они сильно ошиблись, взявшись за это дело, так как перед ними стоял не фраер дешевый, а матерый зверь. Даже понимая это, бравада и гонор бандита, замешанный на кокаине, толкнули импульсивного бандита испытать судьбу. Резким движением он выдернул револьвер из кармана, но направить уже не успел. Грохнул выстрел — Его правое плечо обожгло, словно огнем. Боль на какое-то мгновение смяло его сознание, заставив невольно вскрикнуть и выровнять револьвер. Отключившись на несколько секунд от внешнего мира, он даже не видел, как жало, решив воспользоваться моментом, попытался сбежать. Новый выстрел стряхнул красавчика. И он видел, как его подельник, захрипев, рухнул лицом вниз на мокрую, раскисшую землю, усыпанную хвоей. Судорога свела тело в последний раз, после чего хрип резко оборвался. Я подошел к раненому бандиту. Тот, болезненно кривясь, в эту самую секунду попытался зажать кровоточащую рану рукой, но, видно, неудачно, так как вскрикнул от боли. «Кто заказал?» Он бросил взгляд на лежащий под ногами револьвер и только тогда посмотрел на меня. «Жить оставишь?» «Все будет зависеть от твоего ответа». «От ответа, говоришь? Пусть так». «Это Кистень! Сашка Кистень! У него трактир за Николаевским вокзалом!» За несколько секунд я выстроил логическую цепочку, в которой нашлось место всем нападениям, но главного ответа там не было. «Где я мог этому кистеню дорогу перейти? Ума не приложу». «Тогда ответь мне». Мой допрос прервали приближающиеся громкие тревожные голоса людей, услышавших выстрелы. Бандит, услышав их, заметно приободрился, по его губам даже скользнула легкая ухмылка, но сразу сбежала, стоило мне вскинуть руку с пистолетом. Он уже открыл рот, как хлопнул выстрел, оборвав, так и не родившийся крик. Пару секунд смотрел в его мертвые глаза и удивился сам себе из-за того, что не испытал даже секундного приступа вины или сожаления. Я даже не воспринял их как людей, а как движущиеся мишени в тире. После чего я еще минут двадцать петлял по лесу, пока звуки погони не растворились в вязкой сырости весеннего леса. Если верна истина, — думал я, — выбираясь из лесу, что к страху смерти нельзя привыкнуть, но это, похоже, не в моем случае, так как этим искусством я овладел в совершенстве, оттачивая его годами на больничной койке. Мальчишку я нашел в состоянии тихой паники. Услышав выстрел, он подумал, что бандиты меня убили, и сейчас его ищут. Успокоив, повел его домой, при этом думая о том, что нам надо срочно менять место жительства. Только поздним вечером, собираясь ложиться спать, я подумал о том, что со мной что-то неправильно, раз я ничего не чувствую, застрелив двух человек. Несколько минут я пытался понять, что со мною не так, но стоило голове коснуться подушки, как мысль тут же потеряла очертания и смылась из сознания. наступившим глубоким сном. Рано утром, собрав чемодан, я отдал ключ от комнаты дома правительницы и сказал, что меня не будет с неделю, объяснив это тем, что надо отвезти мальчишку его родне. Старуха равнодушно кивнула головой в черном платке, а затем, повернувшись ко мне спиной, направилась к себе. Переселились мы с Лешкой в небольшую гостиницу, расположенную в трех минутах ходьбы от трамвайной остановки. Я заприметил ее еще в то время, когда искал жилье в этом районе, но в то время она оказалась мне дорогим удовольствием. Мальчишки тоже пришелся по душе переезд. На его счет у меня были подозрения, что он не сильно поверил моим объяснениям о том, что бандиты, устроившие засаду в лесу, никакого отношения к братьям Фроскиным не имеют.